Я очень прошу тебя, не вынуждай меня, ты мне угрожаешь. Но теперь я уже не боюсь твоих угроз. Дело не в нас с тобой, уговаривал Хубер, от твоего ответа зависит судьба всех, в том числе Мате и Казмера. Что ты хочешь этим сказать? Настороженно спросила Бланка. Девятнадцатого утром. «Я разговаривал с Виктором», — медленно начал Хубер. «Он говорил со мной по рации из оперативной машины. Наш разговор я записал на пленку, а через час он уже был убит. Но он успел сказать мне, что накануне ты завтракала с ним, и вы снова говорили о безумном плане». И поругались. Потом ты сообщила Меннелю, что кто-то хочет с ним встретиться утром в 8.30. Вы вышли на террасу, и ты показала ему место на берегу, где его будет ожидать тот человек. Ты сказала также, что за человеком ведется наблюдение. Поэтому хорошо было бы, если бы Меннель вышел на озеро в лодке. С воды просматривается весь берег. Бланка побелела, как — Меннель назвал имя этого человека? Назвал. И ты знаешь, кто убил Виктора? Я знал это еще в Гамбурге, — ответил Хубер. Не только я. Браун и Шлайсик ничего не знают. Пожалуй, один только Шалгот догадывается, кто это сделал. Его я боюсь. Итак... «Ты по-прежнему не желаешь говорить об том плане?» Бланка глубоко вздохнула, и, словно человек, сбросивший с плеч тяжелую ношу, негромко рассмеялась. «Я уже сказала тебе. Не будем об этом!» — произнесла она решительным тоном. «Ни слова больше!» На улице перед домом остановилась машина. Через несколько минут на веранду вошел Казмер со светло коричневым чемоданом в руках. Он поцеловал мать, поздоровался с Хубером и тут же начал рассказывать. В балатон Фюреди, я видел Шалгу в машине Меннеля. С ним, между прочим, сидели какая-то красивая рыжеволосая девушка и парень, немного постарше меня, в сопровождении лейтенанта Фельмеля. Девушка и парень были в наручниках. Я полюбопытствовал у старика, чего это в такую жару молодые люди нацепили браслеты. Шалгу ответил, что они покушались на жизнь господина Хубера. При этом старик добавил, что вы, господин Хубер, гениально провели их. «Дело совсем не в том, что они хотели убить меня», — заметил Хубер. Господин Шалгу, как видно, решил пошутить. Этот парень и девушка оказались самыми обыкновенными провокаторами. Кстати, пришли они ко мне по поручению все того же господина Шалго, представившись агентами Меннеля. Значит, они были агентами Шалго? Понятно. Впрочем, ничего не понятно. Зачем же Шалгу понадобилось надевать на своих людей наручники? Такой сейчас в мире порядок, господин инженер с улыбкой, ответил Хубер, а точнее никакого порядка анархия. Угоняют самолеты, крадут дипломатов. Да, все запутано. К счастью, меня это не касается. Мамочка, обратился Казмер к Бланке. Мне не звонили из Мида. Нет. «Когда вы уезжаете, господин инженер?» — спросил у Казмера Хубер. недель через две. Вы уже бывали в Москве?» «Нет», — ответил Хубер. «Рядом с ней, правда, был. Издали любовался. Зимой сорок первого. «Ну, если позволите, я откланяюсь. Нужно готовиться в дорогу. Встретимся за обедом». Хубер кивнул головой, повернулся и уверенными шагами вышел из комнаты. Шалгу, сидевший рядом с водителем, повернувшись в полоборота, поглядел на Фельмери.